Замоскья, заметками о сегодняшнем сеансе. Что касается гипноза, да насрать на это. Я прекрасно помню, что произошло. Да вдобавок всё ещё записано на кассете. Санрвиль дал мне её, буквально втиснул в руку. Он посоветовал: "Нескраз прослушь её. Может быть", сказал он. "Это мне кое-что подскажет". Он даже дал жил портативный Sony.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 Мне нужно подышать свежим воздухом. Может быть, действительно выйти и купить что-нибудь поесть. Но голода я сейчас не чувствую и слишком устал, чтобы куда-то идти. И веко у меня всё дёргается, хотя чуть меньше. Я чувствую себя хорошо. Я расслаблен. Сам Эрвель особо подчёркивал: "Прослушайте кассету и скажите мне, что вы об этом думаете". "Прослушайте", сказал он. Послушайте. Но его сони стоит на столике у окна, из постели до него не дотянуться. Никак не дотянуться. 0 часов 45 минут. Час назад я проснулся. Я хорошо поспал. Глаза открылись без малейшего усилия и воли. Я сразу же совершенно проснулся.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 И воображение мне не хочется. Наверное, меня разбудил свет. Я выключил его и попытался снова заснуть. Лёжа в тьме, я почувствовал, что, кажется, забыл что-то сделать, почувствовал какую-то неуверенность. На следующей неделе предстоит важное совещание. Мне надо сделать доклад на тему о необходимости отказа от выпуск больших компьютеров и перехода на изготовление маленьких и дешёвых карманных процессоров. Этот доклад будет иметь определяющее значение в моей служебной карьере. Ещё неделю назад я был всецело поглощён мыслями о нём. А сейчас я к этому совершенно равнодушен.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 А сейчас мы возвращаемся, Мартин. Мы возвращаемся. И здесь обрыв. Я подождал возобновления звука, но он не возобновился. Кассета прошептала и завершилась полным молчанием. Ничего, даже звука дыхания не было слышно. Слегка раздражённый, потому что эту часть мне на самом деле и хотелось прослушать, я переключил магнитофон, и всё повторилось с самого начала. Дабы вы погрузились в гипнотическое состояние, сосредоточились на моём голосе, с каждым вдохом глубже, потому что мы намеренно предпринять путешествие в глубь времён. А сейчас Мартин я начну медленно считать от 8 до 0, и как в прошлый раз вы будете представлять себе каждое из этих чисел и страницы соответствующего возраста, когда я скажу 1. Вы почувствуете, что вам 1 год. А когда я скажу дальше, ещё дальше назад, вы почувствуете себя спокойным и расслабившимся, ещё спокойнее, ещё расслабленнее, ещё умиротворённее, чем до того. Вы постепенно обнаружите, что у вас сохранились воспоминания о том, чего вы не знали прежде.